Глава пятая Не скажу, что ночевка в штаб-квартире была комфортной. Так как кровати в помещении не имелось, пришлось спать на полу в спальниках. Я, конечно, особо не изнеженная, вполне могу и вовсе бодрствовать в течение нескольких суток. Но все же выспаться толком мне не удалось. Я проворочилась всю ночь, зато Владислав спал как убитый. С трудом дождавшись половины шестого утра, я решила, что можно встать и выпить кофе. Я предусмотрительно пользовалась купленными в супермаркете пластмассовыми стаканчиками, чтобы избежать даже малейшей возможности отравиться. Влад проснулся чуть позже. Видимо, его разбудило шипение электрического чайника. Он посмотрел на мобильный телефон, потом спросил меня. «Жене никто не приходил. Тимофей Соловьев должен приехать в штаб-квартиру с вокзала». «Нет, я бы услышала», – покачала я головой. «Будете кофе?» «Не откажусь», – кивнул он и поднялся с пола. Еще раз посмотрел на свой сотовый. «Звонков нет», – констатировал он. «Странно». Телеведущий стал набирать чей-то номер но внезапно в дверь позвонили. Владислав спросил в трубку, кто это, а потом открыл незнакомому мне посетителю. «А вот и Тимофей приехал», — сообщил он мне, — «наш оператор». Я с интересом посмотрела на входную дверь, откуда появился высокий, немного полный мужчина с громадным рюкзаком за плечами. Как я и полагала, а дед Соловьев был в точно такие же, как и у Владислава, штаны цвета хаки и футболку. На поясе у него была повязана походная олимпийка, а на голове черная бандана. Вид у мужчины был запыхавшийся. Точно он с этим самым гигантским рюкзаком недавно совершил десятикилометровую пробежку. «Во сколько отъезд?» с порога спросил Тимофей, даже не поздоровавшись. «В девять ждем Андрея и машину», — ответил Влад. «Да, познакомьтесь. Тимофей, это Женя. Она едет с нами. Женя — журналист в Тарасовской газете. Собирается писать материал о Медведицкой гряде». «Ясно», — кивнул мужчина. «Барышня уже осведомлена» что в лагере условия будут не слишком комфортные. Я имею в виду палатки и все прочее. «Да, я ввел Женю в курс дела», – спокойно кивнул телеведущий. «Она любит ходить в походы, поэтому проблем не возникнет». «Все сначала так говорят», – проворчал Соловьев. «А потом начинается. Ой, комары!» «Ой, еда несъедобна, ой, рюкзак тяжелый!» «Женя, вы, надеюсь, не с дамской сумочкой едете?» «Нет, не с дамской», — спокойно проговорила я. «Не понимаю, почему вы сразу судите людей по гм половой принадлежности? Если вы встречали только вечно ноющих женщин, могу вас уверить, я вам хлопот не доставлю». «По-моему, Владислав уже сказал вам» то походы для меня не в новинку, ведь так? Женя, вы не обижайтесь, но у нас были такие случаи, когда люди не выдерживали суровой походной жизни и начинали жаловаться и проситься домой. Уже спокойнее заметил Тимофей. И это не только о женщинах я сейчас говорю. Просто считаю нужным заранее предупредить. Экспедицию организует Владислав, верно? жестко произнесла я с ним мы уже договорились так что можете не волноваться все все я сдаюсь соловьев в шутку поднял руки потом обратился к телеведущему уже серьезно я так и не понял почему слава не может ехать что случилось то у него со здоровьем проблемы уклончиво пояснил влад потому и пришлось тебя так спешно вызвать». «Проблемы со здоровьем?» – удивился Тимофей. «Вот это да! Он же вон какой спортсмен! Никогда бы не поверил, что Славка чем-то может заболеть!» «И такое бывает!» – вздохнул Владислав. «Хорошо, что ты смог приехать, а то пришлось бы втроем отправляться плюс водитель». И, кстати, зря ты Женю напугал по поводу еды. Андрей у нас кулинар от бога. Из любого доширака может королевское блюдо соорудить. Так что голодать не придется. «Ага, я помню, как в одной экспедиции он приготовил праздничный торт», – ухмыльнулся Соловьев. «Реально вкусно получилось. Хотя из продуктов у нас была сгущенка и какие-то печенюшки». Так он из этого шедевр соорудил. Мы там наелись до отвала. Это как раз первый поход у него был, — улыбнулся Влад. Вот парень не старался как мог, чтобы его и дальше брали в экспедиции. — А он во сколько должен приехать? — Тимофей посмотрел на часы. — Хотя времени еще полно. И, кстати, раз мы о еде заговорили, ребят... «У вас не найдется, что пожрать?» «По дороге ничего не купил, магазины закрытые, а голодные, как собака». «Вот ты голодный, значит, и иди. У нас только кофе и одноразовые стаканчики», – пожал плечами телеведущий. Тимофей укоризненно посмотрел на нас и изрек. «Вот даете! Совсем тут распустились ни еды, ни посуды». Я-то полагал, раз с нами дама едет, то в штаб-квартире должна чувствоваться женская рука. Завтрак, бутерброды на худой конец. Я ненавижу готовить, — улыбнулась я, — и не вижу ничего плохого в пластмассовых стаканчиках. Кто-то недавно говорил мне про походные условия и отсутствие комфорта. Вот кофе растворимый, чем вам не подготовка к экспедиции? «Сразу видно, журналист!» — проворчал Тимофей. «Астрит направо и налево. Ладно, где там у вас круглосуточный магазин?» «Вы как хотите, а я перед отъездом собираюсь нормально поесть. Терпеть не могу путешествовать на голодный желудок». Он скинул свой внушительный рюкзак и чего только туда напихал, и вышел на лестничную площадку. Влад объяснил оператору, где можно купить еду в такой ранний час, после чего закрыл дверь. Я налила кипяток в одноразовые стаканчики и предложила телеведущему. «Кофе. Я и в самом деле готовить не люблю, да и не умею». «Ну, вы же не повар!» Владислав взял свой стаканчик. «Каждому свое, а Тимофей он поесть любит». И не скажу, что сам является неприхотливым человеком. Потому и начал вам лекции читать про тяготы походной жизни, так как привык к комфорту. И не важно, что мы ночуем в палатке. У него будете смеяться. Даже подушка с собой есть. Повсюду ее таскает. Помню, в первую нашу с ним экспедицию вся съемочная группа над ним подшучивала. И с Андрюхой он подружился по той простой причине, что Коробников учился на повара. И если он едет с нами, значит, будет нормальная кухня. «Вот как!» — кивнула я. «Думаете, у Тимофея есть причина мешать вам осуществить эту поездку? Что он вообще за человек, кроме того, что любит поесть и спит в спальнике на подушке?» «Соловьев?» «Очень хороший оператор», – проговорил Владислав. «У него огромный опыт работы. Если он с нами едет, значит, съемка будет качественная, без каких-то погрешностей. В этом он гораздо лучше разбирается, чем Андрей и Вячеслав. Но единственный недостаток Тимофея – это не слишком большая выносливость». Я предпочитаю брать в экспедиции Вячеслава и Андрея, потому что хоть они и не являются операторами столь высокого класса, как Соловьев, с ними удобнее. Слава может запросто идти с высокой скоростью и тяжелым рюкзаком за плечами хоть весь день. Андрей, хоть и не спортсмен, тоже может пройти большое расстояние. Плюс ко всему он умеет и любит готовить» то есть его спокойно можно оставить в лагере на кухне. Соловьев, в отличие от них, стартует хорошо, но потом быстро выдыхается. Его лучше брать в такие экспедиции, где не нужно подниматься на горные вершины, а требуется хорошо отснять материал. Но, учитывая состояние Вячеслава, у меня просто нет выхода. Даже если б Тимофей не смог приехать, Экспедицию я бы все равно провел, только с меньшим количеством людей. Пока Влад рассказывал, я запихивала свой недавно купленный спальник в новенький рюкзак. Вчера мы вместе с телеведущим выбрали мне подходящее снаряжение. Кроме того, Владислав проинструктировал меня, какие вещи следует взять в поход. Под его руководством я собрала необходимый багаж и в целом была готова к отъезду. Естественно, с собой я взяла свой незаменимый револьвер, о чем знал один только телеведущий. Для остальных участников экспедиции я играла роль скромной журналистки Тарасовской газеты, которая мечтает о путешествиях, но вынуждена работать за худалом издании. Вскоре вернулся Тимофей с белым пакетом из продуктового магазина. С довольным видом он вытащил батон хлеба, палку колбасы, кусок сыра и упаковку сгущенки. Все это добро он выложил на тумбочку, где стоял электрический чайник. После чего обратился к Владиславу. «Если желаете, можете присоединиться. Ножа, полагаю, в хозяйстве не имеется». «Эх, что с вами сделаешь? Придется доставать походный». Он ловко нарезал хлеб, сыр и колбасу, после чего насыпал кофе в стаканчик и налил туда кипяток. Затем щедро сдобрил напиток с гущенкой, выдавив чуть ли не полпакета. Я воспользовалась его предложением. Взяла себе кусок хлеба и положила на него колбасу и сыр. Влад тоже соорудил себе бутерброд. Втроем мы быстро уговорили всю буханку – и в целом завтрак оказался весьма сытным и питательным. «Что бы вы без меня делали?» – довольно заметил Соловьев. Владислав посмотрел на мобильный, затем проговорил. «Думаю, надо звонить Андрею. Скоро будет восемь. И водителю». Сперва он переговорил со вторым оператором. Затем набрал номер водителя, который должен был нас довести до места назначения. Однако трубку долго не брали, после чего Влад обратился к нам. «Странно, Коробников скоро будет, а до водителя дозвониться не могу». Спустя полчаса он повторил попытку, но снова безрезультатно. В штаб-квартиру позвонили, подъехал Андрей. Влад открыл дверь, и вскоре я увидела уже знакомого мне участника экспедиции. Одет он был так же, как Владислав и Тимофей, а вот рюкзак у него оказался поменьше, чем у Соловьева. Выглядел Андрей бодро и весело. Поздоровался со мной, пожал руку Владиславу и Тимофею, после чего поинтересовался. «Оборудование упаковали? Скоро ведь отправляться!» «Разберитесь вместе с Тимофеем», – коротко велел телеведущий – а сам с озабоченным выражением лица принялся звонить водителю. Наконец ему ответили. Я наблюдала за тем, как меняется лицо Владислава. Он резко помрачнел, затем коротко бросил. Хорошо понял и отключился. «Что-то случилось?» – догадалась я. Влад кивнул. «Еще одна неприятность», – хмуро проговорил он. Машина сломалась. Водитель сказал, что спущены два колеса. Заменить он может только одно и какие-то неполадки с двигателем. Вот как? Я задумалась. Естественно, поломка машины не была случайностью. Преступник, отправлявший Владиславу письма с угрозами и отравивший Вячеслава, и тут постарался. «Видимо, кто-то сильно не хочет, чтобы экспедиция состоялась». Я посмотрела на телеведущего. «Что будете делать?» – поинтересовалась я. «В принципе, я на машине. Вожу хорошо. Если ваш водитель не может приехать, могу предложить только такой вариант». «А марка вашей машины какая?» – тут же спросил Влад. «Я назвала» после чего телеведущий отрицательно покачал головой. «Багажник легковушки слишком маленький, туда не поместятся все вещи, нужен внедорожник». Андрей и Тимофей, которые запаковали всю аппаратуру, включая две камеры, подошли к нам. «Будем искать другого водителя», — пояснил Владислав. «Сломался автомобиль, который должен нас отвезти на гряду». «Ничего себе!» удивились в один голос Андрей и Тимофей. «В смысле, как сломался?» «Починить удастся?» Деловито поинтересовался Коробников. Владислав отрицательно покачал головой. «Нет, там что-то серьезное. Он не сможет приехать». «Тогда надо вызывать другую машину», заметил Андрей. Владислав все так же хмуро включил на телефоне интернет, и принялся искать подходящую службу грузовых такси. Пока телеведущий договаривался по поводу транспортного средства, я размышляла, кто мог так вредить экспедиции. Пока что единственным человеком, у кого имелся мотив, мне виделась супруга Владислава Лиля. Она не хочет, чтобы муж уезжал, потому что боится за него». Плюс ко всему, ей не хочется оставаться дома одной. Она скучает по Владиславу. Но это обычное чувство женщины, которой не безразличен ее муж. Не могла Лиля так просто стащить видоискатель и отправить в больницу Вячеслава? Ведь не хотела же она отравить Влада. «Не отвредит кто-то другой, не Лиля. Только кто? Я даже предположить не могу». Наконец, Влад договорился с одним водителем, а потом произнес, обращаясь к нам. «В принципе, все не так плохо. Машина будет в половине десятого. Единственный недостаток – это не внедорожник. Как хотелось бы. Но водитель согласился. Говорит, что багажник большой, не как у легковушек. Надеюсь, нам не придется ехать по совсем разбитой трассе. Хотя кто знает». «Ладно, главное не говорить об этом водителю», — усмехнулся Андрей. «Все готово. Можем выдвигаться в любой момент». В половине десятого машина не подъехала. Только в начале одиннадцатого, когда Влад намеревался позвонить снова, автомобиль наконец-то прибыл к месту назначения. Мы быстро похватали свои рюкзаки и спустились к подъезду дома. «Не скажу, что багажа было много» но все вещи с трудом уместились в багажник. Глядя на нас, водитель, мужчина лет сорока пяти, поинтересовался. «В поход едете?» «Вроде того», – кивнул Владислав. «Туристы». «Туризм – это хорошо», – улыбнулся водитель. «Куда вам?» «Диспетчер сказала, что в Жерновск». «Да, это Волгоградская область». Потом на Медведицкую гряду, а там ближе объясню. «Не поверите, но никогда там не был», — заметил мужчина. «Ехать придется около четырех часов. До Жирновска порядка трехсот километров». «Знаем», — сухо ответил телеведущий. «Потому и собирались пораньше выехать». «Ну а что вы хотите? Сейчас пробки на дорогах», — пожал плечами водитель. «Ладно, попробуем выстроить маршрут так, чтобы поменьше в заторах стоять». Несмотря на то, что мы поехали не по слишком оживленной дороге, в пробку все равно попали. Машины медленно плелись, и я поняла, что из города выезжать придется долго. Я сидела на заднем сиденье вместе с операторами. «Влад впереди». Андрей уткнулся в свой телефон а Тимофей попросту закрыл глаза и задремал. Видимо, в поезде ему не удалось выспаться. Я молча смотрела на дорогу. Никто не разговаривал, и я не стала заводить беседу. Когда мы наконец-то попали на трассу, была уже половина первого. Судя по интернет-карте, время в пути, если ехать по прямой дороге, составляет около трех часов. Тогда как по объездной выйдет, как и говорил водитель. Я надеялась, что мы воспользуемся короткой дорогой, но ошиблась. «Придется ехать по трассе Р-298», — предупредил водитель. «На Р-228 ведутся ремонтные работы. Времени не выиграем, а то и дольше простоим, пока пропустим всех». Я тоскливо поглядела в окно. Несмотря на отсутствие машин, ехали мы не быстро. Если б Влад согласился воспользоваться моей машиной, я бы не плелась так медленно. Но что сделаешь? В моем автомобиле и правда не нашлось бы места для огромного рюкзака Тимофея и всей необходимой аппаратуры. Подмерное гудение двигателя глаза закрывались сами собой. Я не стала противиться дремоте, все равно ехать мы будем долго. И откинулась на спинку сиденья. Тимофей посапывал. Андрей тоже отложил мобильник и последовал общему примеру. Только Влад изредка перебрасывался с водителем короткими фразами. От резкого толчка я мгновенно проснулась. Посмотрела на часы мобильного телефона. Время показывало без четверти три. Надо же, я и не заметила, как уснула по-настоящему. А мы тем временем свернули на проселочную дорогу. «Уже доехали до Жерновска?» — поинтересовалась я. «Да, осталось около полутора часов до лагеря», — кивнул Владислав. «Думаю, в пять мы точно будем на месте». Сейчас спать бы уже никто не смог. Дорога была вся сплошь и рядом покрыта ухабами и нас постоянно трясло. Водитель ворчал, что, наверное, оставит здесь колеса, и нещадно материл тех, кто не позаботился о ремонте проезжей части. Влад молчал. Андрей снова вытащил свой телефон. Но через несколько минут он выругался и положил мобильный в карман. «Сеть не ловит», — пояснил он, — «с интернетом тут беда». «А ты чего хотел?» – удивился Влад. «У тебя бы интернет не работал и на трассе, и не факт, что на гряде будет сигнал». «Ладно, чего уж тут?» – вздохнул Коробников. «Прощай, цивилизация, со всеми твоими благами». Как и сказал телеведущий, час с небольшим мы тряслись на кочках, слушая отборный мат водителя. Я подумала, что наверняка он сдерет с Влада кругленькую сумму. Не факт, что машина выдержит такой путь. Пейзаж за окном тянулся унылый и однообразный. Сплошная степь с одинокими деревцами. Никакого намека на населенные пункты. Не место, а пустошь какая-то, подумала я про себя. Неудивительно, что здесь нет ни городов, ни сел, ни деревень. Однако вскоре пейзаж несколько изменился. Деревьев стало попадаться больше. Вот только на нормальные березы, какими мы их привыкли видеть, они ни капли не походили. Выражение «стройная березка» здесь звучало бы как язвительная насмешка. Стволы были сплошь изогнутыми, ветки сплетались в причудливые узлы, образуя уродливые заросли. «Ну и березы!» Заметила я. Никогда таких не видела. Что это с ними? Радиация? Возможно, кивнул Влад, вот первая особенность медведецкой гряды. Здесь нет нормальных деревьев. Все такие мы найдем место под названием Пьяная роща. Судя по различным источникам, в ней деревья выглядят еще хуже. Вы что, отдыхать тут собрались? удивился водитель. «Или потом еще куда поедете?» «Нет, остановимся в лагере, который уже скоро будет», пояснил телеведущий. «Потом вас отпустим». «Ну, вы даете!» покачал головой мужчина. «Я-то думал, вы в город поедете, ну или на Медведицу, сплав у вас будет. Здесь же ни реки нет, ничего. А нам река и не нужна» сказал Владислав. — Мы журналисты. Будем исследовать местность. А потом программу про медведицкую гряду сделаем. — А сказали, что туристы, — припомнил водитель. — Да, ребят, вы какие-то ненормальные. И что, в палатках жить будете? — Естественно, — довольно подтвердил Влад. — И ночевать в спальниках. И что, надолго тут намерено остаться? Продолжал интересоваться водитель. Карельских неопределенно пожал плечами. «У нас все непредсказуемо», – заявил он. «Если место интересное, экспедиция может продлиться неделю и больше. А если быстро управимся, то и трех дней будет достаточно. Как раз хотел вас спросить, вы сможете оставить свой номер?» Я вам позвоню, когда нужно будет приехать на место забрать нашу группу. Понимаю, что дороги тут плохие, но я готов заплатить столько, сколько скажете. Не по счётчику. Идёт? Гм, задумчиво протянул водитель. Даже не знаю. Сейчас поглядим, если с колёсами ничего не случится, тогда подумаю. Говорю уже, заплачу столько, сколько скажете. — настаивал Владислав. — Любую цену. — Эх, ну ладно, что с вами, с сумасшедшими, сделаешь? — Первый раз таких людей вижу. — Ну вот, а мы вас в качестве бонуса в программе покажем, — пообещал Карельских. — Передача «Загадки России». Слышали про такую? — В самом деле... Водитель даже отвлекся от дороги и внимательно посмотрел на Влада. «Елки-палки, как же я вас раньше не узнал? Вы же Владислав Карельских, ведущий, правда?» «Правда», — скромно подтвердил тот. «Да мы с женой обожаем эту передачу», — восторженно заявил водитель. «Когда выходной, всегда вместе смотрим. Ой, а автограф дадите?» «Ну, точно! Только я и не подумал, что в нашем Тарасове можно встретить телезвезду». «Обещаю, и автограф, и фото», – заверил водителя телеведущий. Мужчина даже материться перестал, и я подумала, что на месте Влада сразу же представилось бы. Наверняка водитель не стал бы сомневаться, забирать нас с Медведицкой гряды или оставить в лагере. Всю оставшуюся дорогу Влад болтал с водителем о загадочных местах страны рассказывая о путешествиях и экспедициях. Мужчина взирал на телеведущего, как на какое-то божество, постоянно ругая свою работу, которая вынуждает его ехать обратно в Тарасов и пропустить интересные съемки. Он даже предлагал Владу свои услуги в качестве водителя в остальных экспедициях по Тарасовской области поэтому я поняла, что проблема в доставке нас домой с гряды уже решена. Наконец мы свернули вправо и въехали в искореженную березовую рощу. Вдали я увидела какие-то прямые столбы, стало быть, не деревья. Когда мы приблизились к ним, оказалось, что столбы раскрашены на манер языческих идолов. Это что, следы древних народов? поинтересовалась я, указывая на столбы. «Нет, это всего лишь наш лагерь», — пояснил Влад. «Потрудились ребята из других исследовательских экспедиций. Это только стоянка. Здесь и поставим палатки». Водитель с сожалением посмотрел на телеведущего, а потом проговорил. «Что ж, было приятно с вами познакомиться. Автограф-то дадите?» «Ну, конечно!» Влад расписался на визитке, которую протянул ему водитель. «Да, вот вам мой номер». Мужчина написал на другой визитке свой телефон. И протянул ее корельских. Влад вытащил свой мобильник, вбил в память номер. «Сейчас я вам позвоню», — сказал он. «Запишите себе мой мобильный». Он поднес трубку к уху, но через несколько секунд пробормотал. Сигнала нет. Ребят, у кого какая связь? Моя тут не ловит. Мы достали свои мобильные телефоны и принялись звонить на номер водителя. Но несмотря на то, что все мы пользовались разными операторами, никому из нас не удалось никуда дозвониться. Это было очень странно. Моя связь позволяет звонить из любой точки земного шара но почему-то здесь это правило, увы, не работало. «Походу, тут вообще телефоны не работают», – наконец произнес Влад. «Эх, ничего себе!» – присвистнул водитель. «Ну и дыра! Что же вы будете делать?» «Давайте выгрузимся сперва, потом договоримся», – предложил Карельских. «Вчетвером мы достали наши рюкзаки и аппаратуру». Влад внимательно проверил, не забыли ли мы чего в машине. Водитель нам даже помог донести сумки до разукрашенных столбов, после чего снова спросил у Владислава. — Что по поводу обратного пути? — Такси вы вряд ли сюда вызовете, а селений поблизости никаких нет. Говорите, не знаете, сколько времени займет ваша экспедиция? — Давайте вот как поступим, — проговорил Влад. Мы попытаемся управиться за три дня. Вы сможете приехать за нами в среду, во второй половине дня?» «Хорошо. Думаю, смогу», – кивнул водитель. «Точно успеете? Если все пойдет так, как я рассчитывал, без всяких непредвиденных обстоятельств, то трех дней должно хватить», – произнес Карельских. Экспедиция затягивается в том случае, если на месте мы обнаруживаем нечто интересное. Тогда приходится ее продлевать. Но по-любому, даже если такое произойдет, в среду мы будем в лагере. Тогда точно скажем вам, закончили мы исследование или нет. За дорогу, естественно, я вам заплачу, даже если мы еще останемся в лагере. Пойдет? Естественно, кивнул водитель. «Ладно вам, заплатите по счетчику, я же не знал, что вы телеведущий». «Нет уж, говорите, сколько мы должны вам, учитывая плохую дорогу», – возразил Владислав. «Как договаривались, так и рассчитываемся. Вы нас только не подведите и не забудьте про среду». Дело закончилось тем, что Влад едва ли не насильно всучил водителю плату за проезд накинув тысячу рублей сверхсуммы по счетчику. Мужчина клятвенно заверил нас, что обязательно приедет за нами в оговоренный день, после чего пожелал нам удачной экспедиции, сел в машину и уехал. А мы занялись установкой палаток. Взяли две. Одна находилась в рюкзаке у Влада, а другая у Тимофея. Я поняла, что если бы на медведецкую гряду ехали Влад вместе с двумя операторами, то ограничились бы одной палаткой. Соловьев решил, что меня поселят отдельно от мужской компании. Однако Влад придумал повод, чтобы я ночевала в одной палатке с ним. «Вы как хотите», — заявил он. «Но я предпочитаю спать спокойно». «Женя, простите за бестактный вопрос». «Вы громко храпите?» «Вообще-то за мной такой особенности не водится». Я тут же поняла, куда он клонит. «Вот и замечательно!» — усмехнулся телеведущий, глядя на Андрея с Тимофеем. «Вам, ребята, придется ночевать вдвоем». «Уж извините, но Тимофей по ночам издает такой оглушительный храп, что у меня уши закладывает». «Ха, конечно!» Хмыкнул Андрей. Ты, Влад, всегда себе козырное местечко отхватишь. Одна барышня, и та тебе досталась. Под взаимные препирательства и подколки мы установили обе палатки. Представляю, каково было Владиславу, если Лиля узнает, что во время экспедиции он ночевал с другой женщиной. Пускай в отдельных спальниках ему мало не покажется но я успокоила его тем, что тихо сказала. «Успокойтесь. После экспедиции, я думаю, вы сможете рассказать жене правду, кем я являюсь на самом деле. Как ни крути, а мы на медведецкой гряде, и теперь вам придется все время находиться в моем обществе, так как неизвестно, увязался ли за нами преступник и находится ли он уже здесь. «Понимаю» шепотом произнес Карельских. Операторы искали дрова для костра, поэтому наш разговор они не слышали. Сейчас ребята займутся костром, а мы с вами составим план исследований. А пока окончательно не стемнело, давайте осмотрим территорию. Я сам здесь нахожусь в первый раз, поэтому провести разведку не мешало бы. Я кивнула, нацепила под куртку кобуру с револьвером, а Влад взял на всякий случай компас и тетрадку для записей. Телеведущий сказал Тимофею, что мы собираемся осмотреть окрестности лагеря и вскоре вернемся. «Вы вместе с Андреем организуйте костер и ужин», — велел Влад. «Снимать будем завтра. Сейчас просто предварительная разведка». «Хорошо, понял», — кивнул Соловьев. «Приятной вам прогулки». «Смотрите, не сгорите там заживо!» «Что он имел в виду?» Поинтересовалась я, когда мы с телеведущим отошли от стоянки в сторону какой-то кривой рощицы. «Когда сказал про сгорите заживо!» «А это он имел в виду случаи самого сгорания!» Пояснил Влад. «Знаете, может, что на медведецкой гряде люди исчезают, а также с ними происходят гм, различные страшные вещи!» «Какие, например?» – насторожилась я. «Ну, например...» – Карельский взглянул на часы, а потом продолжил. «Например, случай с одним пастухом – Бессеном Мамаевым. 11 ноября 1990 года он вместе с помощником занимался перегоном овец. Здесь, на медведецкой гряде, постоянно дуют сильнейшие ветра». Сейчас выйдем на открытое пространство, вы сами в этом убедитесь. Так вот, к тому же стоял ноябрь. Можете себе представить какое-то удовольствие? Целый день топать по степи, когда вокруг холод и промозглый ураган. В один прекрасный момент Бессен выбился из сил и решил остановиться. Пастух плохо знал местность и не догадывался, что выбрал для отдыха аномальную зону, которую в народе называют «чертовым логовым. Согласно протоколу дела, помощник пастуха зачем-то ненадолго отошел. Может, по естественной надобности, а может, догонял отбившуюся от стада овцу, это неизвестно. Когда же парень вернулся, то нашел совершенно обгоревшее тело пастуха Мамаева которая лежала на земле без признаков противодействия огню. Из-за резкого обугливания тела можно сделать вывод, что смерть была мгновенной. А причина возгорания какая?» Полюбопытствовала я. «Следователи этого не смогли установить», – пожал плечами Владислав. «Но складывалось впечатление, что огонь вспыхнул внутри человека». На это указывают и ожоги внутренних органов, и тот факт, что верхняя одежда пострадала меньше, чем нижняя. Да и охапка сена, на которой сидел пастух, осталась невредимой. Мда, странно, протянула я. Телеведущий согласно кивнул. И это не единственный случай, заметил он. Позже на поле, возле чертового логова, сгорел комбайн вместе с трактористом, и причину тоже не установили. Чертово логово исследовали специалисты из международного объединения УФО Поиск. И они зафиксировали ночью бегающие по полю огоньки неизвестной природы. А утром нашли газету "Известия" за 1938 год, которая была в хорошем состоянии. Но как она туда попала? Непонятно. И что еще происходило на этой медведецкой гряде, поинтересовалась я. Различные исчезновения людей, пожал плечами Карельских. После случая с самовозгоранием трактора поля местные жители стараются не распахивать. Кроме того, как не старались трактористы, никто не смог сделать на поле прямых борозд. А если кто из них задерживался на поле до наступления темноты, то долго не мог найти дорогу домой. К слову сказать, не только местные жители бесследно исчезали в этом районе. К примеру, в 1993 году один уфолог-любитель решил исследовать аномальную зону. Он ушел исследовать местность, но не вернулся а на месте его предполагаемого исчезновения была обнаружена лишь большая вмятина. «И что вы думаете по этому поводу?» – спросила я. «Слушая рассказ Влада, я даже не заметила, как мы вошли в рощицу кривых деревьев». «А что тут думать?» – заметил телеведущий. «Предполагать можно что угодно. Только какой в этом смысл?» Мы для того и приехали сюда, чтобы исследовать аномальную зону и попробовать зафиксировать неопознанные объекты, если, конечно, таковые здесь имеются. Все же я сомневаюсь, что здешние аномалии – это проделки НЛО, и же с ними, – заявила я скептически. Уж извините, а в привидение и прочую потустороннюю чушь я не верю. «Может, кто-то из местных жителей старается?» «Кому-нибудь выгодно, чтобы люди обходили медведецкую гряду стороной?» «Вот и придумал шутник всяческие уловки. Как вы сами считаете?» «Хм... И сколько же лет этому вашему шутнику?» — хмыкнул Владислав. «Непонятные вещи творятся тут давно, и я сомневаюсь, что один человек способен все это устроить». «Не обязательно один», – проговорила я. «Может, жители какого-нибудь местного села так развлекаются, не хотят, чтобы люди здесь появлялись и устраивают эти шоу, ну и похищают людей или просто распускают слухи». «Нет, по-моему, это невозможно», – покачал головой Влад. «По-вашему, деревья они тоже уродуют? Посмотрите на это» и он ткнул пальцем в оскривленный ствол несчастной березы. «Как это вообще возможно? И мы еще не дошли до сгоревших изнутри деревьев. Молниями тоже люди управляют?» «Нет, но...» Я стала думать, что на это ответить. Между тем Владислав продолжал. «Не все в мире подвластно научному объяснению». И вам, не придется с этим смириться. На Земле много загадочных мест, которые иначе как аномальными не назовешь. Поверьте моему опыту, я достаточно поездил по стране и могу с уверенностью сказать, что загадочные области существуют. И как объяснить невероятные вещи, происходящие в этих местах, пока неизвестно. Вы сами убедитесь. Что медведецкая гряда действительно аномальная, даже гиблая зона, но письма с угрозами, которые вы получали, а также кража видоискателя, носят более прозаичный характер, заметила я. Это вы отрицать, надеюсь, не станете. Это нет, спокойно заметил Влад, потому и попросил вас разобраться во всей этой чертовщине. Ну или хотя бы на время экспедиции обезопасить ее участников. Как я понимаю, пока у вас нет идей по поводу того, кто может нам вредить. «Мне нужно установить мотив преступника», – пояснила я. «Тогда будет понятно, кто старается вам помешать. А мотив имелся только у вашей жены Лили. Кроме нее никто не заинтересован в отмене экспедиции». «Вот уж не думал, что вы можете сказать подобную чушь!» — воскликнул Влад. По голосу я поняла, что телеведущий не на шутку рассердился. «Подозревать Лилю? Да это же абсурд полнейший! Скорее я поверю в существование барабашки или неупокоенного призрака, чем в эту билиберду. Не думал, что специалист вроде вас скажет такую глупость!» «Не нужно так эмоционально реагировать», – холодно произнесла я. «Я озвучиваю только факты. Заинтересованных людей, кроме вашей жены, нет. Я проверила ваших знакомых Юмашевых и якобы конкурирующий проект «Тайны Тарасовской области». Но ни у тех, ни у других нет мотива. Юмашевы никогда в жизни не поедут куда-то помимо новомодных курортов. А журналисты редакции, те и вовсе в офисе работают. Родители ваши тоже не стали бы препятствовать вашей работе. А Лиля, сразу понятно, не хочет вас никуда отпускать. Вот и все причины, по которым я говорю про то, что у вашей жены есть мотив. Но я не утверждаю, что это она присылала вам письма с угрозами. Для этого у меня нет доказательств. «Нет уж, кто угодно может вредить мне, но не Лиля», — уже спокойнее произнес телеведущий. «Я никогда в жизни в это не поверю. Мне тоже непонятно, каким образом она смогла бы похитить прибор из вашей штаб-квартиры или отравить Вячеслава», — призналась я. «Поэтому пока я ни в чем ее не обвиняю». «Думаю, во время экспедиции мне удастся узнать, кто является преступником». «Весьма надеюсь на это», – проворчал Влад. «Дальше мы шли молча». Я не переставала удивляться странным изувеченным деревьям, которые окружали нас со всех сторон. Рощица оказалась довольно большой. Я бы могла назвать ее настоящим березовым лесом». И чем дальше мы продвигались вперед, тем гуще росли танцующие деревья. Влад шел впереди меня, я неотступно следовала за ним. Вел он себя так, словно знает лес, как свои пять пальцев. Настолько уверенной была его походка. Я понятия не имела, что он собирается найти в этой роще. Поэтому, когда телеведущий неожиданно вскрикнул, я мигом подбежала к нему. «Что случилось?» Я быстро огляделась по сторонам, ожидая возможного нападения. Однако поблизости никого не было. И я сперва не поняла, что так испугала Влада. «Посмотрите сюда, Женя!» Он указал пальцем куда-то вперед. Я напрягла зрение. «Видите?» – спросил он меня. «Как вы это объясните?» «Ну, а пушка?» Пожала я плечами. И правда, местность выглядела несколько странно. Только что мы пробирались среди огромного количества изогнутых стволов, и вдруг прямо посреди зарослей внезапно возникла пустая полянка. «Интересно, почему здесь ничего не растет?» – проговорил Влад. «Не считаете это гм, несколько необычным?» «И что с того?» Пожала я плечами. Я и правда думала, что телеведущий заметил какую-то угрозу, которую не смог сразу разглядеть телохранитель в моем лице, а он уставился на ни в чем не повинную полянку. Подумаешь, невидаль какая. «В любом лесу есть опушки», — заметила я. «Ничего странного здесь не вижу. Вот если бы вы труп нашли, тогда понятно». Жене, мы встретили еще одну аномалию медведецкой гряды, тихо проговорил Владислав. Это не просто опушка. Как вы заметили, повсюду густые заросли берез, а прямо посреди леса пустое место. Вы видите, что здесь даже трава не растет. Я подошла к опушке. Карельских был прав. На участке земли, напоминающем по форме круг, не имелось ни бурьяна. Никаких бы то ни было растений вообще. Кривые деревья словно обступили круг почвы, не решаясь пустить свои корни за неведомую черту. Может, это люди выкопали? С сомнением протянула я. Влад посмотрел на меня с жалостью. — Женя, кто станет посреди рощи выкапывать растения? — проговорил он. — В огороде у себя траву решили высадить. Или дерево выкорчевать пытались? Ну, тогда не знаю. Пожалуй, я плечами. А вы что об этом думаете? Думаю, что мы встретили очередную аномалию медведицкой гряды, повторил Карельских свои слова. И уверен, мы будем часто видеть данный феномен. Уж не знаю, по какой причине, но в некоторых областях района встречаются участки земли, на которых абсолютно ничего не растет. Мне надо взять образец почвы для сравнения. Может, в этом кроется загадка. Я с интересом смотрела, как Влад достает из маленького походного рюкзака, который он взял с собой, миниатюрную саперную лопатку, а затем выкапывает немного земли. Телеведущий поместил образец почвы в целлофановый пакетик, подобный которому я использую для улик и весьма довольный проделанной работой убрал пакетик в свой рюкзак. «И где вы будете проводить анализ почвы?» – полюбопытствовала я. «Отдам в лабораторию в Тарасове», – пожал плечами он. «А пока давайте пойдем дальше. Интересно, когда этот лес закончится?» Мы топали, наверное, еще около получаса, но леса не думал редеть. Влад упрямо шагал вперед, не обращая внимания на то, что с каждым часом становится все темнее. А вот мне не хотелось заблудиться в этой искореженной роще и всю ночь плутать в поисках лагеря. Я видела, что телеведущий сверяется с компасом. Но если на Медведицкой гряде и в самом деле творится какая-то чертовщина, где гарантия, что компас тут будет показывать правильное направление? «Думаю, нам нужно возвращаться в лагерь», – заметила я наконец. «Бродить в темноте по зарослям – не самая лучшая идея, даже в компании с вооруженным телохранителем». «Вы правы», – кивнул Влад. «Я, если честно, не ожидал, что лес окажется настолько большим. Как ни странно, никто из исследователей не упоминает об этой роще поблизости от лагеря. Вот и расскажите зрителям о ней» посоветовала я. «Ну что, идем назад?» «Да». Влад остановился, несколько секунд постоял, словно жалея о том, что приходится завершать первую вылазку. А потом решительно повернул назад. Я двинулась за ним. Мы включили фонарики, которые предусмотрительно взяли с собой. Влад водрузил фонарь на лоб, я последовала его примеру. В синевато-белом свете лес казался причудливым и каким-то нереальным. Точно существовал не в действительности, а в чем-то больном воображении. Поднялся ветер. Сперва я не заметил никаких ураганов, о которых рассказывал Карельских, но теперь убедилась в том, что они впрямь частые гости на Медведицкой гряде. Странное дело. Обычно ветер к вечеру утихает, а здесь все в точности наоборот. Не место, а не пойми что. Все здесь шиворот на выворот. Назад Влад шел не так быстро, как в начале нашего пути. Он то и дело останавливался и сверялся с компасом, что-то бормотал себе под нос, и изредка поднимал голову вверх, то ли смотрел на небо, то ли изучал верхушки деревьев. После одной из таких остановок он обернулся ко мне и негромко спросил. Женя, вы взяли компас?» Я засунула руку в карман. На всякий пожарный я тоже прихватила прибор с собой, хотя ни разу им пока не воспользовалась. «А что с вашим?» — поинтересовалась я. «Похоже, сломался», — произнес телеведущий. «Когда мы шли от лагеря, я все время направлялся на северо-восток. Но мы с вами развернулись на 180 градусов, то есть на юго-запад. А мой компас упрямо говорит, что мы продолжаем идти на северо-восток. Посмотрите, стрелка как была на отметке норд-ост, так и осталась на ней. Я подошла к мужчине, посветила фонариком на маленький компас в его руках. И правда, согласно прибору, мы и вовсе не меняли направление. «Вы проверяли компас перед поездкой?» – спросила я. Влад кивнул. «Естественно, я каждый прибор проверил. Это очень хороший компас. Он мною многократно опробирован. Я всегда его беру в экспедиции». «Ладно, будем считать, что он случайно сломался», – произнесла я с сомнением. «Вот возьмите мой». Второй компас повел себя несколько иначе. Он и вовсе не определил направление нашего пути. Стрелка поворачивалась при малейшем движении компаса. «Женя, положите его на землю!» — велел Влад. «Думаете, у меня так руки трясутся?» — хмыкнула я. Но все же опустила компас на землю. Стрелка не остановилась, а продолжила крутиться. «Ну и чертовщина!» — пробормотал Карельских. «Похоже, правду говорят, что на медведецкой гряде творится не пойми что». «Или компасы намеренно привели в негодность?» – пожала плечами я. «Это легко можно сделать. Достаточно прикрепить к компасу магнит. И все дела». «Да кому это могло понадобиться?» – покачал головой Влад. «Понятное дело, кому?» «Преступнику», – хмыкнула я. «Вы когда проверяли компасы?» «Перед отправлением, в тот день, когда Вячеслав попал в больницу», – вспомнил Владислав. «А потом вы ведь находились в штаб-квартире вместе со мной. Никто не мог ночью пробраться, это факт». «Гм, но мы ведь с вами уезжали из штаб-квартиры на экспертизу, помните?» – спросила я. Если за домом кто-то следил, он запросто мог проникнуть туда при помощи отмычек и сломать компасы. «Вот черт!» – выругался Влад. «Я об этом как-то не подумал. Интересно, а Тимофей с Андреем проверяли компасы? Надо будет у них спросить». «Для этого надо вернуться в лагерь», – заметила я. Если они проверяли приборы, то получается, что кто-то из них мог взять неисправные компасы или размагнитить их. — Ага, а главная преступница — это моя жена Лиля, — скептически произнес Карельских. — Женя, придумайте, наконец, что-нибудь поумнее. Или вы считаете, что преступник — это Слава, который нарочно симулировал отравление, дабы выйти из круга подозреваемых? «Надо подумать над этой идеей», — сказала я серьезно. «Кстати, вы смеетесь, а почему бы и нет? Кто может подумать на человека, который сам стал жертвой преступника? Скажите, вы давно знаете Вячеслава? Расскажите о нем». «Да что вы в самом деле?» — вышел из себя Владислав. «То Лилю подозреваете, то участников экспедиции. Вячеслав и правда отравился». Я сам был свидетелем. Ему стало плохо, такое не сыграешь. И потом, допустим, меня он смог бы обмануть, хотя это непросто. Но, предположим, тогда как Вячеславу удалось провести врачей? Они что, сразу бы не поняли, что он не болен? А обмануть, может, и не удалось бы, согласилась я. Но врачей можно подкупить. Увы, несмотря на клятва Гиппократа и прочие вещи, врачи, равно как и полицейские, такие же люди. А некоторые люди очень любят деньги. Гораздо больше, чем правду и справедливость. Я ничего не утверждаю, просто предполагаю. Так что подумайте хорошенько, могло ли Вячеславу быть выгодно, чтобы вы отменили экспедицию. Я уже ни в чем не уверен произнес Владислав. «Кроме того, что нам надо выбираться отсюда и поскорее. Раз уж компасы не работают, будем ориентироваться по звездам. Луны я не вижу. А так как мы находимся в аномальном месте, то и на деревья надеяться особо не стоит». Влад задрал голову вверх, потом повернулся спиной ко мне, а спустя несколько секунд уверенно заявил. Если звезды тут расположены, как в других точках земного шара, то идти нам надо вон в том направлении.